Удовлетворенно произнес мистер Стендаль. Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге. Мистер Бигелоу прищурился. Все отвечает вашим пожеланиям, сэр. Да. Колорит такой, какой нужен. Картина тоскливая и ужасная. Чрезвычайно ужасная, чрезвычайно тоскливая. Стены угрюмые? Поразительно. Пруд достаточно черный и мрачный. Невообразимо черный и мрачный. А осока? Она окрашена, как вам известно, в меру чахлой и седая. До отвращения. Мистер Бигелоу верился с архитектурным проектом.